«Привет!» «Слушай, мне так неудобно, что я напился!» Хрипло, откашлявшись, начал тот. «Ты же знаешь меня. Я ничего крепче пива не пью. Я э, ф, ничего не натворил?» «Хорошая отмазка, если украл ключ!» Невольно подумала девушка. «Напился, мол, ничего не помню, встретив взгляд». Внимательно прислушавшегося Ильи, она спокойно произнесла. Ничего совершенно. Не зачем извиняться. Главное, не превращай это в привычку. Что ты? Голос его по-прежнему звучал виновато, тогда придется бросить работу, я... Не помню. Тебе понравилась ракетка? Это просто чудо! Маша не выдержала принятого холодного тона и заговорила быстро и горячо. «Мне бы никогда такой не достать! Спасибо! Нет слов!» Машина тем временем остановилась. Очнувшись, Маша обнаружила, что они прибыли на место назначения. Илья сидел рядом, заглушив мотор и с благожелательной улыбкой прислушивался к разговору. Она вопросительно подняла брови, ожидая совета, как продолжать этот странный разговор, Не нужны, кажется, никому из обоих собеседников. Илья открыл было рот, но тут Павел в очередной раз, прочистив горло, произнес, знаешь, а я к тебе с просьбой. Можно узнать телефон девушки, с которой я утром от тебя уходил? Зой? Ее зовут Зоя? — обрадовался тот. А мне показалось, я ослышался, когда спросил, сажая ее в такси. Такое необычное имя. Это твоя подруга. Вот еще, вырвала с умаши, наткнувшись на неодобрительный взгляд Ильи, который явно призывал ее сохранить спокойствие. Она тут же поправилась. Близкая знакомая. Почти родственница. Так ты можешь дать ее телефон? Зачем? На этот прямой вопрос Павел ответил немедленно. Явно подготовившись заранее, его голос звучал наигранно-бодро. — У меня секретарша уволилась, замуж вышла. Ищу новую. Она бы мне отлично подошла, это Зоя. О — -о -о! иронично протянула Маша. — А если она не согласится? А почему ты решил, что ей можно сделать такое предложение? А чем она занимается? — Зоя у нас модель. И почти актриса. Во всяком случае, у нее море амбиций. Теперь Маша не скрывала своей неприязни. И, кроме всего прочего, она тебе не подойдет по той причине, по какой ушла секретарша. Зоя в субботу выходит замуж. «Как — Как? — воскликнул Павел и тут же умолк, будто испугавшись. Маша несколько раз окликнула его. Прежде чем он снова заговорил, теперь понятно, почему она мне так и не позвонила. Я попросил ее телефон, она отшутилась, но визитку взяла. Я обещал придумать на вечер развлекательную программу. Просил я составить компанию, она вроде не отказалась. — Все-таки запиши номер, — ехидно предложила девушка. У меня было впечатление, что ты ей понравился. — Да, — радостно и вместе с тем неуверенно переспросил тот, — а ее жениха ты знаешь? — Да и ты его знаешь. Андрея, моего брата, помнишь? Павел испустил странный каркающий звук, будто подавившись чем-то. После краткой паузы он обреченно произнес. — Ладно, диктуй. Позвонить — это еще не преступление, правда? — Ну о чем ты? Радостно оживившись, Маша отыскала в сумке блокнот и нашла номер Зойного мобильного. — Записывай. — Я не вижу ничего страшного в том, что ты ей позвонишь. Она же пока свободна. Попрощавшись и спрятав телефон, девушка вопросительно взглянула на Илью. — Я все правильно сделала? А ключики не слова? — Молодец, — кивнул мужчина. — Сама посуди. Ну какой смысл в чем-то их обвинять? Тот, кто взял, не признается. А тут еще такая ситуация, что один всегда может свалить на другого. Нам не повезло. Весь вечер они с Ильей разбирали вещи, а ближе к полуночи он наскоро выпил чашку кофе и уехал, посоветовав, скоро его не ждать.